Глава 21. Продолжение опытов. Мы возвращаемся домой, держа в уме шведские четыре с половиной пуда. Ну хорошо. Это, судя по субтильному среди борцов Ивори, наверное, вес среднего обычного человека. Но теперь второй вопрос. Сколько же весим мы, я или Костя? Это уж не так трудно. Возьми мы подобного Вахтурова, было бы мудрено подсчитать, Неизвестно, сколько мальчиков могут спрятаться в платяном шкафу. Но имея перед глазами Ивори, или, что пожалуй, то же самое своих отцов, дядей, высчитать все же легче. Но все равно как высоконький кубик и кубик пониже. И вот, прикинув под дверной притолки рост наших отцов, учтя объем их и жорж-иварийский вес, мы устанавливаем, что в одном взрослом человеке содержится примерно полтора-два мальчика нашего с возраста. То есть, исходя из четырех с половиной пудов на взрослого, каждый из нас весит два с половиной три пуда. Тотчас это обращается в фунты, фунты в золотники и помножается на квадратные дюймы. Потом делится на квадратные аршины Это чепуха. Константин мрачно отворачивается от громадной площади, полученной после этих вычислений, и в раздумии оттягивает пальцами нижнюю губу. Ведь это что же? Ведь это вроде пить чай Высоцкого? На Киевской улице, на глухой боковой стене одного трехэтажного дома, висит черно-оранжевая зеленая реклама чая, занимая стену от крыши до земли. Трехэтажное полотнище раскрашенного железа видно на всю улицу. Нет, такого змея, если его кто и построит, не мы, конечно, то все равно не удержать, даже солдатам не удержать. Значит, нам не летать. Константин подавлен. Сколько хлопот, чтобы вернуть опытного, а все зря. Погоди, глаза его вдруг светлеют, округляются. А откуда мы знаем, что наш желтый был как раз для стаканчика? Может, он ему велик был? Может, этот змей и двух таких стаканчиков поднял бы? И трех? Это что значит? Это значит, пейте чай, наполовину можно уменьшить. Или в три раза. И все равно он нас поднимет, понимаешь? И Константин уже не может остановиться. Посидеть, мечтать, как полетим. Нет, скорее к проверке, к делу, к полету. Он вытаскивает из-под кровати синего, старенького с белой заплатой на боку змея. Синий в два раза меньше желтого, опытного. И это хорошо. Поднимет ли такой стаканчика? Костя не делает для капитана кабины или рубки. Нет, просто ниткой привязывает его за талию к перекрестию дранок. Мы выходим на улицу. И что же? Синий с заплатой летит. Ты видишь, ты видишь? Костя смеется от радости. В два раза меньше, а поднимает. А если еще второго стаканчика? Тогда это будет в четыре раза. Второго капитана у нас нет, но есть кусочек кирпича. По весу примерно такой же, как деревянный стаканчик. Мы засовываем его между подбородком капитана и дранкой. И стаканчик с расставленными руками, будто балансируя врученную ему тяжестью, отправляется в полет. Нет, не летит. Да как не летит? Совсем. Словно мы дали держать капитану не осколочек, величиной с половину мизинца, а целый кирпич. Змей нельзя оторвать от земли. привяжимы к нитке утюг, и то, пожалуй, лучше был бы. Это загадочно. Неправильное распределение тяжести... Говорит Константин откуда-то вычитанную фразу Часть груза надо на хвост Как на хвост? Вместо ответа он отрывает половину мочального хвоста И отобрав у стаканчика кирпичинку Привязывает ее к хвосту Змей поднимается, раскачивая кирпичинку Как маятник Летит плохо, тяжело, но все же это не утюг А на хорошем ветре он может быть и возьмет лучше Но почему я это именно Костькой сообразил? Подумаешь Сжульничал, вот и полетел, говорю я Хвост-то наполовину оборвал, а не оборвал бы и не полетел. А зачем нам пустой хвост? Что в нем толку? А тут, по крайней мере, у хвоста дело будет. Груз будет нести. Какой груз? Костя перестает подергивать нитку, и старый усталый змей, обрадовавшись, что не надо больше тащить на себе ни капитана, ни кусок кирпича, ложится животом на теплую пыль мостовой. Константин не знает, что ответить, в то время как мне все более становится ясным, что никакого груза на хвосте того змея, на котором мы полетим, не будет. но ну, сделаем две кабины», Наконец, говорит Костя. Одна наверху, на дранках, а вторая на хвосте. Я сразу представляю себя в этой нижней кабине. Крутится, вертится, кругом один в воздух. Страшно. То ли дело в верхней. Тут и дранки, и пута, и защита от ветра, и не болтает. А ведь хвосты бывают и отрываются. «Только чур я в верхней», быстро говорю я. «Там посмотрим». «Нет, не посмотрим. Я в верхней. Я первый сказал». «Мне ведь управлять надо будет», подумав, говорит Константин. «А как с хвоста управлять?» Я отламываю от засохшей колеи, которая протянулась по нашей Николозавальской улице, тяжелой ломоть влажной вязкой с металлическим блеском земли и маленькими кусочками начинаю бомбардировать первый попавшийся забор. Это делается и в минуту радости, и горя, и раздумья. «А как ты будешь управлять?» – весело и хидно спрашиваю я. «Чем? Какой штукой управлять?» Константин, не отвечая, начиная сматывать старого летуна. Стаканчик, лёжа на змеи, как в лодке-плоскодонке, плывёт по пыльной мостовой. Сзади, последним, попрыгивая по пыли, тащится осколок кирпича. Да, Косте и нечего ответить. И чтобы доконать управителя, я добавляю. Ведь тут змей-то тоже на привязи будет. Как же управлять? Отцепился от верёвки полетел. Вроде Кураедовского, что на террасу упал. Да? Но Константин, пока сматывал змея, приготовил ответ. «Кураедовский, да и всякий змей потому и обрывается, что не может управляться», – говорит он. «Если бы змей мог стать поменьше, то и ветер бы на него меньше давил, и нитка бы выдержала, не оборвалась». «Ты что?» – я даже отступаю. «Как это поменьше?» «А как паруса на корабле? Если ветер сильный, то часть парусов матросы убирают. Что, не помнишь, что ли, в натуралистическом путешествии?» «Против этой много раз любимой книги, конечно, не возразишь». Но все же парус можно сложить или уменьшить. А как же тут? Константин видит на моем лице недоверие и говорит примирительно. Это надо еще придумать. Надо графину стакановичу сходить. Графин Стаканыч, графин Стаканыч. Я и забыл. С этим оборвавшимся Кураедовским змеем столько событий за вчерашний и сегодняшний день, что я и забыл. Быстро задыхаясь, рассказываю Косте о вчерашнем утреннем разговоре со столяром. О проданном столе, об обнаруженном тайнике, о золоте, о письмах. Нет, не в этом столе, а раньше А в этом ничего не известно Не сговариваясь, мы молча влетаем в дом Бросаем под кровать змеи И бегом опрометью к графину-стаканычу Что же? Что же они нашли там?